Глава десятая. Очистка пути. Часто замечали, что женщины одарены какой-то врожденной инстинктивной способностью отгадывать характер людей. Этой способности они достигают не путем терпеливого мышления и не могут не дать себе полного отчета, но благодаря ей они произносят самые самоуверенные приговоры даже против мнений мужчин, основанных на долгом опыте и наблюдении. Но не столь часто было замечено, что эта женская способность, погрешимая, как все человеческое, почти всегда лишена возможности поверять себя, и что однажды, высказав свое мнение, как бы оно потом ни оказалось сложным, она никогда его не изменяет, являясь в этом случае синонимом «предрассудком». Даже всякая тень противоречия или опровержения придают такому инстинктивному женскому суждению в девяти случаях из десяти характер показания заинтересованного в деле свидетеля. Так сильно прекрасная угадчица соединяет себя с угаданным ею предметом. «Не благаете ли вы, милая матушка?» произносит младший каноник, обращаясь к своей матери однажды, когда она сидела с вязанием в его маленькой библиотеке, «что вы слишком строги к мистеру Невилю. «Нет, я не полагаю себе», — отвечала старушка. «По рассуде, матушка, я ничего не имею против рассуждений. Я всегда готова обсуждать все, что тебе угодно». Последние слова она произнесла так многозначительно, качая чипцом, что, оказалось, она внутренно прибавляла, «А я желала бы видеть, какие рассуждения изменят мое мнение». «Хорошо, — мачка, отвечал ее сын, — всегда склонный к примирению. «Ничего не может быть лучше постоянной готовности подвергать обсуждению каждый вопрос». «Конечно, мой милый», — отвечала старушка, но, очевидно, она не разделяла его мнения. «Ну, поведение мистера Невеля в тот несчастный день объясняется тем, что он был вызван противником». «Да, и объясняется также выпитым вином», — прибавила старушка. «Я должен признать влияние вина, хотя я полагаю, что в этом отношении молодые люди были совершенно равны». «Я не полагаю», — заметила старушка. «Почему, матушка?» «Потому что не полагаю!» «Впрочем, я всегда согласна обсуждению, но, милая матушка!» «Я не понимаю, как мы с вами будем рассуждать, когда вы становитесь на такую позицию». «В этом виноват мистер Невиль, а не я, Септ», — сказала старушка с торжественной строгостью. чего Невиль, милая матушка?» «Оттого», — отвечала миссис Криспарк, — «что он возвратился домой пьяный». показал всем неуважение к нашей семье и нанес бесчестие нашему дому. Это не подлежит сомнению матушку, но он как тогда, так и теперь сожалеет об этом. «Если бы мистер Джаспер, — сказала старушкам. не подошел ко мне после службы в соборе, не выразил бы надежды, что я была не очень обеспокоена и перепугана, я, вероятно, никогда не услыхала бы об этом постыдном происшествии. Поправить сказать, матушка, я, кажется, вам ничего не сказал бы, хотя, собственно, ни на что еще не решился по этому предмету. Я только что хотел подойти к Джасперу и переговорить с ним. Не лучше ли нам со всех точек зрения замять это дело? Когда я увидел, что он разговаривал с вами, тогда уж было поздно. «Конечно, поздно, септ. Он был еще бледен, как полотно от всего случившегося накануне на его квартире. Если бы я это скрыл от вас, матушка, то будьте уверены, что сделал бы это для вашего спокойствия и для пользы молодых людей, считая это лучшим исполнением моего долга». Старушка поспешно перешла через комнату и поцеловала сына, говоря, «Конечно, милый септ, я в этом уверена. Но это событие сделалось предметом толка всего города». Сказал Крис Паркль, потирая себе за ухом, и уже ничего не мог сделать. Я тогда сказала септа, — отвечала старушка, — что я была дурного мнения мистери Невиле, и теперь я повторяю тоже. Я тогда сказала и теперь повторяю, что надеюсь с Невили справится, справиться, но не верю в его исправление. Тут чепец ее снова заходил. Мне очень жаль, что вы так говорите, матушка. Мне саму его жаль, мой милый, — заметила старушка, — продолжаю вязать. Но что же мне делать? «Мне очень жаль, что вы так говорите, матушка», — повторил младший каноник, «потому что, бесспорно, мистер Невель, чрезвычайно трудолюбив и внимательный, он быстро исправляется и питает ко мне, смею сказать, большую привязанность». «В последнем нет никакого достоинства с его стороны, мой милый», — поспешно произнесла старушка, «и если он говорит, что это достоинство, то я буду иметь о нем еще худшее мнение». «Но, матушка, он этого никогда не говорил». «Может быть, не говорила», — отвечала старушка, — «но не полагаю, чтобы это имело большое значение». В приятном взгляде, устремленном Крис Парклем на хорошенькую старую фарфоровую пастушку, не было ни малейшей тени нетерпения, но, конечно, этот взгляд выражал юмористическое сознание о невозможностью рассуждать с фарфоровой куклой. «К тому же Септ!» Подумай, чем бы он был без своей сестры, ты знаешь, какое влияние она имеет на него, какими способностями она обладает, и что чем бы он ни занимался с тобою, он прежде тем же занимался с нею. Удели часть твоих похвал на ее долю, и что же тогда останется на его долю?» При этих словах мистер Крис Паркль погрузился в мечты. Он думал о том, сколько раз Он видел брата и сестру в серьезном Разговоре над одной из его старых Учебных книг, сколько раз Он встречал их по утрам, отправляясь К Гамской речке для своих Ежедневных погружений Или по вечерам, любуясь захождением Солнца с любимого местечка На развальных старого монастыря Под которым мелькали молодые люди На берегу речки, отражавшие Огоньки, мерцавшие в городе Он думал о том, как мало помалу Убедился, что, обучая одного Он обучал обоих, и как почти бессознательно он стал применяться в своих объяснениях к обоим мам, к тому, с которым он входил в ежедневные столкновения, к тому, на которое он действовал только издави через посредника, он думал о слухе, достигшем до него из монастырского дома, что Елена, которую он считал столь гордой и дикой, совершенно подчинилась волшебной невесте, как он называл Розу, и училась у нее всему, что та знала, он думал о живописном соединении этих двух контрастов, он думал, быть может, более всего о том, как странно, что все это в несколько недель стало неотъемлемой частью его жизни». Когда достопочтенный Септимус погружался в Думу, то его добрая мать принимала это за верный признак, что он нуждался в подкреплении и поспешно отправлялась в кладовую за этим подкреплением, олиствовавшимся в стакане Констанции и в домашнем бисквите. Удивительное зрелище представляло это кладовая, или лучше сказать, шкап, в стене столовой мистера Крис Паркля. Шкап этот был вполне достоин Клейстергама, И домом младшего каноника над ним висел портрет Генделя с громадным приком и таким выражением, что, казалось, намеревался каждую минуту соединить все гармонические предметы этого шкафа в одну прелестную фугу. Это не был простой шкаф с грубой дверью на петлях, отворяющийся разом во всю длину и не оставлявшую ничего скрытного. Этот необыкновенный шкаф имел замок посредине и отворялся на две половинки – одна поднималась наверх другая опускалась вниз верхняя половинка опускаясь оставляла нижнюю в двойной тайне и таким образом обнаруживал ряд глубоких полок уставленных банками с пикулями и вареньем жестяными коробками с пряностями и прелестными иностранными сине беловатыми сосудами с имбирем и томариндами. У каждого из почтенных обитателей этого шкапа на круглом животе было выставлено его имя. Пикули в темно-коричневом мундире заявляли открыто о своем положении в свете. Тут были огурчики, шарлотки, цвета, капуста... Орехи и другие члены этого благородного семейства варенья, отличаясь попельотками и не столь мушным характером, заявляли Свету через надписи, сделанные очевидно женским почерком, что они малина, крыжовник, абрикосы, яблоки, перские и проч. Когда сцена видоизменялась и нижняя половинка поднималась вместе с верхней, то появлялись апельсины и огромный японский сахарный ящик для устранения их кислоты – в случае их незрелости. Бисквиты домашнего приготовления лежали рядом с большим куском кека и маленькими тоненькими сухариками наподобие женских пальчиков, которые, погруженные в сладкое вино, так и просят поцелуя. В самом низу, под железным сводом, хранились сладкие вины и настойки, от которых издали пахло апельсинами, лимонами, миндалем и тмином. Этот шкап из шкапов, казалось, говорил, что в нем жужжали веками соборные колокола и орган, и что эти достопочтенные пчелы превратили в блаженный мед все, что хранилось в нем. Точно так же было замечено... что каждый, погружавшийся в громадное пространство между полками, уже было замечено, что полки были так глубоки, что на них можно было поместиться с головой руками и ногами, выходит оттуда с каким-то блаженным выражением лица и казался точно засахренным. Достопочтенный Септимус столь же добровольно приносил себя в жертву зловонному шкапу с медикаментами, также состоявшему в заведовании фарфоровой пастушке как и этому славному вкусному шкапу. Каким поразительным смесям мяты, горчавки, левкое, шалфея, петрушки, тимьян, рута, розмарина и одуванчика отважно подвергал он свой желудок. Какими удивительными ароматическими подушечками из сушеных трав обкладывал он свое розовое всегда довольное лицо при малейшем подозрении его матери, что у него болят зубы. Какие ботанические пластыри не налеплял он весело на свою щеку релоб, когда почтенная старушка убеждала его, что там вскочил прыщик. В этот пенитенциарный медицинский шкаб, находившийся наверху на лестнице и состоявший из узкого низенького помещения, где висели на потолке пучки сушеных трав, а на полках лежали различные растения и стояли большие бутылки, достопочтенный Септимус позволял себя отводить как высоко популярный агнец, который так давно водится на заклание. Но там, не так, как этот агнец, он никому не делал неприятности, кроме себя. Впрочем, для себя он не считал это неприятностью и охотно глотал все, что ему давали, только бы его старушка была занята и довольна. И лишь выходя из этого пенитенциарного приюта, умывал себе руки и лицо в розовой воде. В настоящем случае добродушный младший канунник охотно выпил поданную ему матери стакан Констанции и, подкрепившись таким образом к полному удовольствию старушки, приступил к исполнению остальных своих ежедневных обязанностей. Этот правильный и точно определенный ряд обязанностей оканчивался в сумерках вечерней службой. В соборе было холодно, и потому после службы он пошел походить, и эта прогулка окончалась, конечно, быстрым, не переводя дыхание, приступом его любимой монастырской развалины. Свершив этот приступ самым славным образом, очутившись на вершине, он даже не перевел дыхания, стал смотреть на реку, река в кластергами, достаточно близка к морю, чтобы время от времени приносить большой запас морских водорослей. С последним приливом особенно много прибыло этих водорослей, что вместе с набегавшими на реке волнами, беспокойным полетом шумных чаек и роковым проблеском на горизонте, зачерневшимся вдали барками, предвещало бурную ночь. Он сравнивал дикое шумное море с тихой и безмятежной гаванью дома младшего каноника, как вдруг внизу у его ног прошли Елена и Невил Уандлес. Целый день он думал о них, и потому отправился тотчас вниз, чтобы побеседовать с ними. Сойти с возвышения, на котором он находился, было довольно трудно, особливо в сумерках. Но младший каноник ловко лазил по горам и очутился перед молодыми людьми так быстро, что другой в это время еще не достиг бы половины горы. «Какой неприятный вечер, мисс Ландлес! Не находите ли вы, что вместо ваших обыкновенных прогулок с братом слишком открыто и холодно для теперешнего времени года, по крайней мере, когда солнце село и ветер дует с моря?» Или она отвечала, что немало этого не находит, а место это было самоуединенное и приятное для прогулки. «Оно, правда, очень уединенно подтвердил Крис Паркли, продолжая идти с ними». И пользуюсь случаем прямо заговорить, о чем он желал. Это именно такая местность, где можно поговорить, не боясь, что вам помешают. А я именно теперь этого и желаю. Я благою, мистер Невиль, вы передаете вашей сестре все, что происходит между нами. Все, сэр. Следовательно, продолжал мистер Крис Паркл, ваша сестра знает... что я неоднократно побуждал вас загладить каким бы то ни было образом то несчастное происшествие, которое случилось в первый вечер вашего пребывания здесь. Говорят, он смотрел на нее, а не на него. И потому она отвечала о нем. — Да. «Я называю это происшествие несчастным мисс Елена», — продолжал Крис Парклин, — «потому что оно восстановило многих против Невеля, составилось почти общее мнение, что он человек опасный, предающийся своим страстям, его право все избегают, как человека с диким, жестоким, необустным характером». «Я не сомневаюсь, что его избегают, бедного мальчика», — сказала Елена, бросая взгляд гордого сожаления на брата, взгляд, в котором виднелось глубокое сознание, что с ним обращались несправедливо. «Я бы поверила одним вашим словам, но я сама каждый день убеждаюсь в этом по различным намекам и замечаниям». Но продолжал мистер Крис проклятоном кротко, но твердого вещания, — не жалко ли это, и не следует ли изменить от положения? Наверное, еще недавний житель и я уверен, что он переживет свою дурную славу и докажет, что его не поняли, но гораздо благоразумнее приняться тотчас и самому за дело». Чем надеяться на неверное время? К тому же решимость загладить свой проступок не только политичное дело, но и справедливое ведь не может быть сомнения в виновности Невеля. Он был вызван, — заметила Елена. Он первый напал на своего противника, — заметил Крис Паркль. В продолжении нескольких минут они шли молча. Наконец Елена устремила свои глаза на лицо младшего каноника и сказала почти с упреком «Мой мистер Крис Парклю». «Неужели вы желаете, чтобы Невиль бросился к ногам молодого Друда или мистера Джаспера, который его так ужасно бронит? Вы не можете этого желать в глубине вашей души. Вы не сделали бы этого от души, если бы сами находились на месте Невиля». «Я уже объяснял Елене мистеру Крис Парклю», — сказал Невиль, почтительно взглянув на своего воспитателя, «что если бы мог это сделать от души, то давно бы это сделал». — Но я не могу, а притворяться мне противно. Однако, Елена, ты забываешь, что, ставя мистера Крис Паркли на мое место, ты должна предположить, что он сделал то же, что я. — Я прошу у него извинения, — отвечал Елена. — Вы видите, — продолжал Крис Паркли, снова пользуясь обстоятельствами, но умеренно и деликатно. — Вы оба инстинктивно признаете, что Невиль был виноват. Так зачем же останавливаться на полдороги и не признать этого перед всеми? «А разве все равно, — сказала Елена взволнованным голосом, — подчиниться благородному человеку или низкому грубому существу?» Прежде чем достойный младший каноник успел ответить выразить свое мнение об этом утонченном различии, Невиль воскликнул. «Елена, помоги мне очистить себя в глазах мистера Крис Паркля». «Помоги мне убедить его, что я не могу первой идти на сделку без лжи и обмана. Вся моя натура должна измениться, прежде чем я на это решусь. Она еще не изменилась. Я чувствую, что мне нанесли невозможное оскорбление, и то с преднамеренной целью. Вот я и сержусь. Дело попросту в том, что при мысли о том вечере я ощущаю теперь такой же гнев, как и тогда». — Невиль, — серьезно заметил младший каноник, — вы повторили то движение рук, которое мне так противно. — Мне очень жаль, сэр, но это движение невольное. Я признаю, что так же разгневан в эту минуту, как в тот вечер. — А я, признаюсь, ожидал от вас лучшего. Мне очень жаль, что принужден вас разочаровать, сэр, но гораздо было бы хуже вас обмануть». А я непременно вас обманул бы, уверяя, что вы смягчили мой характер в этом отношении. Быть может, придет время, когда ваше громадное влияние произведет эту перемену в вашем диком ученике, прошедшее которого вам известно, но это время еще не настало. Так ли это, Елена, несмотря на всю мою борьбу с самим собою? Елена, черные глаза, которые зорко следили за впечатлением, произведенным словами на мистера Крис Паркля, — отвечала Крис Парклоне брату. — Да, это так. — Я не имел смелости еще сказать вам, сэр, — продолжал Невель, поменявшись едва заметным взглядом сеструю. То, что должен был сказать вам в первом нашем разговоре об этом предмете. Нелегко это вы говорите, меня до сих пор удерживала боязнь показаться смешным. Эта боязнь еще до сих пор вам не очень сильна, и без помощи сестры я, вероятно, теперь не решился бы на полную откровенность. Мне нравится мисс Бут, сэр. Я не могу слышать, чтобы они говорили небрежно и свысока. Если бы я не чувствовал неприязнь к молодому другу за мое оскорбление... То чувствовал бы эту неприязнь ради нее. Мистер Крис Паркль с изумлением взглянул на Елену. Как бы ища подтверждение словам брата, ее выразительное лицо вполне их подтверждало, и взоры ее просили совета. — Вы знаете, что молодая девушка, о которой вы говорите, должна скоро выйти замуж, — мистер Невиль серьезно произнес Крис Паркель, — если ваши чувства к ней того рода, на который вы намекаете, то оно страшно неуместно. Кроме того, непомерно дик с вашей стороны делался рыцарем молодой женщиной против ее избранного мужа. Наконец вы видели их только раз в жизни, эта молодая девушка теперь друг вашей сестры. Я удивляюсь, что ваша сестра ради себя не уничтожила вас этой бессмысленной и преступной фантазии. Она старалась, сэр, но безуспешно». «Муж ли он или нет, но этот мальчишка не в состоянии питать чувства, ощущаемые мною к тому прелестному существу, с которым он обходится, как с куклой. Я говорю, что он не в состоянии этого чувствовать, и что он недостоин ее. Я говорю, что ее приносит в жертву, отдавая такому человеку. Я говорю, что люблю ее и презираю, ненавижу его». Эти последние слова он произнес с таким пылающим лицом, и с такими угрожающими жестами, что Елена бросилась к нему и, схватив его за руку, ослюкнул «Невиль! Невиль!». Приведенный таким образом в себя, молодой человек тотчас осознал, что он снова поддался своим страстям и молча закрыл лицо руками, как кающийся грешник. В продолжении нескольких минут мистер Крис Парк шел безмолвно, он пристально следил за Невилем, И размышлял, как ему лучше поступить. Наконец он произнес: Мистер Невиль, мистер Невиль, я с грустью замечаю в вас новые черты характера, столь же дикого и мрачного, как наступающая ночь. Эти черты до -то того серьезные, что я не могу оставить без внимания, только что выраженную вами безумную страсть. Я напротив, обращаю на это серьезное внимание. И говорю с вами самым серьезным образом: Разпри между вами и молодым трудом не должна продолжаться. Я не могу этого более позволить, зная то, что вы мне открыли и имея вас в своем доме. Как бы несправедливо ни не чернила его характер ваша слепая ревнивая злоба, но я должен сказать, что он добрый, чистосердечный, малый. За это я поручусь. Теперь слушайте внимательно, что я скажу. Основательно все обдумав, я согласен с вашей сестрой, что при мировой с трудом вы имеете право требовать, чтобы с его стороны был сделан первый шаг. Я вам ручаюсь, что это будет исполнено, и что молодой труд первый вам протянет руку. Теперь вы мне дадите честное слово джентльмена и христианина, что после такого примирения ссора между вами – Навеки окончено с вашей стороны. Конечно, то, что будет у вас на сердце в ту минуту, когда вы протянете ему руку, известно только одному Богу, ведущему все сердца, но не знать вам счастья в жизни, если вы измените своему слову. Теперь обратимся к тому, что я должен назвать вашей безумной страстью. То, в чем вы мне открылись, неизвестно никому, кроме вас, сестры, не так ли? «Оно известно только нам троим», — отвечала Елена вполголоса. «Вашему другу, мисс Бут, ничего не известно?» «Ничего, зверяю вас с честью». «В таком случае я требую, мистер Невель, чтобы вы дали мне такое же торжественное обещание, что оно навсегда останется тайной, и вы никогда не предпримете ничего в отношении этого чувства, кроме стараний самых искренних его уничтожить». Я не стану говорить вам, что это чувство скоро пройдет, что это минутная фантазия, что подобные капризы ежедневно рождаются и умирают в сердцах пылких юношей. Нет, я оставлю вас в полной уверенности, что этому чувству никогда не было ничего равного, что оно долго будет жить в вас и что его ужасно трудно побороть. Тем более цены будет иметь в моих глазах то обещание – которое я от вас требую, если вы мне дадите его, безусловно». Молодой человек раза два или три хотел отвечать, но не мог. «Я оставлю вас с сестрой, которую вам уже пора проводить домой», — сказал Крис Паркель. «Вернувшись, вы меня найдете в моей комнате. Умоляю вас не уходите, воскликнула Елена. «Останьтесь с нами еще на минуту. Мне не нужно было бы лишние минуты для ответа». — сказал Невиль, закрывая лицо руками. — Если бы вы, мистер Крис Паркль, не были так искренне добры, терпеливы и снисходительны ко мне, ой, если бы в детстве я имел такого руководителя. Следуй же за ним теперь, Невиль, — шепотом произнесла Елена. — Следуй за ним на небо. В ее голосе было что-то, не давшее младшему канонику произнести ни слова. Он хотел упрекнуть ее в излишней восторженности, но... Голос его замер, и, приложив палец к губам, он безмолвно взглянул на ее брата. — Сказать, что я даю вам оба обещания, — мистер Крис Паркль произнес с большим чувством Невиль, — от всей души, что в этих обещаниях нет ни тени обмана, было бы слишком мало, простите меня за несчастную вспышку моего необузданного характера. Не у меня, простите прощения, Невиль. Не у меня. Вы знаете, кто может прощать, кто имеет на это верховное право. Мисс Елена, вы с братом-близнецей выявились на свет с одинаковыми чувствами и наклонностями. Вы провели ваше детство вместе при одних и тех же неблагоприятных условиях. То, что вы побороли в себе, неужели вы не можете побороть в нем? Вы видите подводный камень, сограждающий ему путь. Кто, кроме вас, может удержать его?» «От крушения». «Кто кроме вас?» — отвечал Елена. «Что значит мое влияние и мой слабый ум в сравнении с вашим?» «Вас мудрость любви», — отвечал младший каноник. «И не забывайте, что это высшая мудрость на земле. Что же касается до моего ума, то чем менее говорить об этом мелочном предмете, тем лучше. Прощайте». Она взяла протянутую руку, И с благодарностью, почти с благоговением, поднесла ее к губам. Шш, тихо произнес младший каноник, я этого не заслуживаю. С этими словами он утолился. По дороге домой, во мраке ночи, мистер Крис паркли обдумывал, как бы лучше исполнить то, что он обещал, и что следовало совершить. Меня, верно, попросят их обвенчать, думал он. Так бы я желал, чтобы они поскорее обвенчались. И уехали. Но прежде всего надо устроить примирение. Главным было решить, написать ли ему прямо молодому труду или переговорить с Джаспером. уверенной в своей популярности между всем соборным причтом, побудила его решиться на последнее. А увидев свет в помещении над воротами, он сказал себе «надо ковать железо, пока оно горячо. Зайду к нему тотчас». Джаспер спал перед огнем, когда Крис Паркль, собравшись по витой лестнице и не получив ответа на неоднократные толчки в дверь, тихонько вошел в комнату. Впоследствии, через много времени, он вспомнил, как Джаспер вскочил в каком-то бреду с лица. — Что такое? Кто это сделал? — Это я, Джаспер. — Сожалею, что обеспокоил вас. Блестящие глаза Джаспера... Устремленных в пространство сверкнула нечто, ясно говорившая, что он признал вошедшего, и он отодвинул два или три стула, чтобы дать проход Крис Парклю к камину. Я ужасно заспался и очень рад, что вы меня разбудили от нездорового после обеденного сна. Я уж не говорю о том, что всегда рад вас видеть. Благодарствуйте, отвечал Крис Паркль, усаживаясь в предложенное ему кресло. Но я не полагаю, чтобы вы с первого взгляда были так же рады тому делу, по которому я пришел. Я служитель мира и являюсь здесь в интересах мира. Одним словом, Джаспер, я хочу примирить наших юношей. На лице Джаспера выразилось такое смутное изумление, что мистер Крис Парклин не мог разобрать, в чем дело. «Как?» — спросил Джаспер тихо, медленно, после минутного молчания. «За этим-то как я пришел к вам? Я хочу просить вас, чтобы вы сделали мне большое одолжение, уговорили своего племянника, я уже говорил мистера Невеля, и получили от него записку в его веселом стиле, в которой он бы соглашался протянуть руку Невелю. Я знаю, что он добрый, малый, и что вы имеете на него большое влияние. К тому же, немало не защищая мистера Невеля, надо сознать, что он был глубоко оскорблен». Джаспер обернул свое смущенное лицо к огню. Мистер Крис Паркль не спускал с него глаз и нашел теперь, что его выражение было еще непонятнее, так как, по-видимому, что было почти невозможно, на нем можно было прочесть какие-то умственные вычисления. «Я знаю, что вы не расположены в пользу мистера Невиллен», начал младший каноник, но Джаспер его перебил. «Вы правы». Я не расположен в его пользу. Конечно, я вполне согласен, что его характер дикий, необузданный, но я надеюсь, что мы это исправим со временем. Я потребовал от него торжественного обещания, что он будет себя вести хорошо в отношении вашего племянника, если вы уговорите этого последнего. Он дал мне слово, и я уверен, что его сдержит. На вас положиться можно, мистер Крис Паркли? Вы человек верный, надежный, но можете ли вы отвечать за него? Могу. Смутное и смущавшее Крис Паркли выражение лица Джаспера мгновенно исчезло. — В таком случае вы освобождаете меня от большого страха, — сказал Джаспер. — Сердце моего свалилась гора, и я вам это устрою. Крис Паркли в восторге от быстрой победы выразил самым любезным образом свое удовольствие. — Я это устрою, — повторил Джаспер. для успокоения моих смутных и ни на чем не основанных опасений. Вы будете смеяться, но скажите, пишете вы дневник? Не более строчки в день. Строчки в день было бы совершенно достаточно для моей однообразной жизни, сказал Жаспер, доставая книгу с полки. Но мой дневник вместе с тем и дневник Неда, вы будете смеяться этой записи, но отгадайте, в какую тени она сделана». «Полночь, после всего только что случившегося, я чувствую какой-то болезненный страх, что ужасные последствия грозят моему милому мальчику, последствия которых я не могу ни предупредить, ни побороть. Все мои усилия тщетны. Адское бешенство Невеля Ландлеса, его сила и дикая злоба страшат меня». Так велико это впечатление, что я уже дважды ходил в его комнату, дабы убедиться, что он безопасно спит, а не лежит мертвый в крови. А вот, — продолжал Джаспер, — что записано мной на следующее утро. Нет, встал и уехал, столь же легкомысленный и ничего не подозревающий, как всегда. Он смеялся моим предупреждением и говорил, что он такой же молодец, как Невиль Ландлис. Я отвечал ему, что он такой же молодец, но не такой злодей». Он продолжал легко относиться к этому предмету, но я проводил его, насколько мукро, остался с ним очень неохотно. Я не в состоянии встряхнуть с себя эти мрачные предчувствия зла, если таким словом можно назвать чувства, основанное на ясных фактах. Снова и снова, продолжал Джаспер, перелистывая книгу, впадал я в такие мрачные размышления, как доказывает дневник, но теперь я имею ваше ручательство». и внесу его в книгу как противоядие моим мрачным мыслям. «Я надеюсь, что это противоядие», — отвечал Крис Паркли, — «побудит вас навеки расстаться со всеми черными мыслями». «Я сегодня не должен был бы вас, вы так скоро согласились со мной, но я должен сказать, Джаспер, что ваша преданность, племяннику забудет вас слишком далеко». «Вы свидетель», — сказал Джаспер, пожимая плечами, — «в каком положении я был в ту ночь, прежде чем сел писать дневник, и в каких словах я выражал свои чувства». «Помните, вы нашли, что одно употребленное мною слово было слишком сильное. Это слово было сильнее всего, что вы встретите в моем дневнике. Хорошо, хорошо, попробуйте противоядие», — отвечал Крис Парклер. «Я надеюсь, что вы получите лучший и более светлый взгляд на дело. Но не будем об этом более говорить. Позвольте мне лично от себя вас искренне поблагодарить». Вы увидите, продолжал Джаспер, пожимая руку, что я не сделаю дело наполовину, я устрою так, что на это первый протянет руку. Через три дня после этого разговора Джаспер вошел к мистеру Крис Парклю следующим письмом. Милый Джак, меня очень тронуло описание вашего разговора с мистером Крис Парклем, которого я очень почитаю и уважаю. Я открыто признаю, что в тот вечер я забылся точно так же. Как и мистер Ландлис, поэтому я искренне желаю, чтобы прошедшее было забыто и все уладилось. Вот что, старина, попросите мистера Ландлиса обедать в Рождество, чем лучше день, тем лучше и дело. Пускай нас будет только трое, и, подав друг другу руки, мы обещаемся никогда более не говорить об этом. Мой милый Джак, остаюсь многолюбящий вас, Эдвин Труд. По скриптуму передайте кошурке мой поклон на первом музыкальном уроке. — Так вы ожидаете мистера Друда? — спросил Крис Паркли. — Я вполне уверен, что он приедет.